36. в полдень он стоял на углу садового и большой пироговской ждал жарова друг велел одеться попроще намечалось путешествие за город куда именно и зачем знайв не спросил в таких случаях между мужчинами не принято обсуждать детали за город значит за город жаров появился с опозданием в четверть часа на огромном триумфе Его двухлитровый мотор ревел, сотрясая стёкла в зданиях, пугая кошек и птиц. Протянул толстый конверт. «Я продал твой мотоцикл». «Спасибо, брат», — ответил Знаев, засовывая деньги в задний карман. «Куда едем?» «По твоим делам. Ты ж вроде хотел на войну». «Да», — сказал Знаев, — «хотел». Жаров протянул шлем. «Погнали». Снова сообразив, что подробности ему не раскроют, Знэв послушно сел в седло, и Триумф помчал обоих через город, полупустой почему-то. «Воскресенье», в — сообразил бывший банкир. «Сегодня воскресенье. Свято соблюдаемый день отдохновения». Вот почему музыканты и дизайнеры засиделись в квартире художницы Геры Ворошиловой до рассвета. «Конечно, все они где-то работают, рисуют этикетки и сочиняют джинглы» но в ночь на воскресенье обязательно отрываются. Это важно, да. И только бывшие банкиры, чёртовы трудоголики и прочие такие же безумцы-бизнесмены забывают про законный выходной день, дарованный каждому трудящемуся человеку. Жаров водил мотоцикл мастерски. Сверканием фары, рычанием движка принуждал мирных автолюбителей уступать дорогу. На свободных участках ускорялся так, что несчастного пассажира от перегрузок поражала секундная слепота. Меньше чем через час, немного попетляв по пыльным ухабистым просёлкам близ города Чехова, они добрались. Дачное местечко, обширное, раскиданное, выглядело, конечно, много скромнее, чем Рублёво-Успенские кущи. Там всё было разгорожено монументальными заборами по квадратно-гнездовому методу — и многоэтажные особняки миллионеров возвышались над заборами одинаково массивно, и одинаково сверкали надраенные оконные стёкла, и одинаково обрезанные кроны голубых елей, сосен и дубов скрывали их блеск. Здесь, на юго-восток от Москвы, Построился средний класс, и при первом же взгляде на дома и участки становилось понятно, что никакого единого среднего класса не существует, что он состоит из совершенно разных людей. Деревянные дома соседствовали с кирпичными, грубые двухэтажные особняки самых разных очертаний с маленькими бунгалом. Сложно-сочинённые нарядные шато из зацилиндрованных брёвен сменялись скромнейшими щитовыми домиками 3 на 6 метров. Заборы все были символические — штакетники или стальная сетка, или вовсе полное отсутствие. Одни участки были сплошь перекопаны под картофельные грядки, другие засажены смородиновыми кустами, третьи заставлены парниками, отливающими под солнцем как рыбья чешуя. Были участки, полностью замощенные камнем, с бассейнами, гамаками, детскими качелями и любовно обустроенными мангалами. И участки, где в просторных вольерах подпрыгивали от возбуждения огромные овчарки. И участки, окутные березовым дымом растапливаемых банных печей. И участки, засыпанные кучами привозного песка, навоза и щебня. И участки, где мучительная эпопея благоустройства едва стартовала крутились барабаны бетон-мешалок, тут и там маячили согнутые смуглые спины рабочих и участки, благоустроенные до идеального состояния, с разноцветными дорожками, фонтанами, английскими газонами, баскетбольными щитами увитыми плющом беседками, где сидели в плетёных креслах в утренний час главы семейств в поношенных шортах в окружении детей и домочадцев дули свежий чай с самодельным вареньем или хрустели редиской под пиво. С одного участка до Знаева донеслась песня на «Человек в телогрейке», с другого — песня Григоряна «Безобразная Эльза», с третьего — песня славы «Одиночество сволочь». Ворота были настиж. Посреди двора гостей ждал огромный человек в штанах Хаки и такой же Майке обтягивающий широченный торс с лицом, как будто вырезанным из гранита. «Марк!» — крикнул Знаев, снимая шлем. «Марк!» Обнялись и рассыловались. От Марка пахло жареным мясом и водкой. Жаров выключил зажигание, и раскалённый выпускной коллектор мотоцикла громко затрещал, остывая. «Как ты?» — басом спросил Марк, улыбаясь и глядя Знаеву в глаза. — Лучше всех, — сказал Знаев. — Я по тебе скучал. — Взаимно, — прогудел Марк, пожал руку Жарову и кивком громадной головы пригласил обоих в дом. Двор вокруг не блистал, к сожалению. Отличался от соседских в худшую сторону. Половина территории заросла будыльями. Возле кучи чернозёма лежала на боку тачка с ржавым колесом. Хозяину явно не хватало сил или времени, или денег, чтобы превратить свой кусок земли во что-то приличное. Или, — печально подумал Знаев, — хозяин просто не рождён, чтобы хозяйствовать. Он воин, майор спецназа. Он родился, чтобы сражаться с врагом, а не возить туда-сюда тачку с благоуханным перегноем. Через два часа все трое уже были пьяны и объелись до последней степени. На каждого пришлось по два шампура жирного свиного шашлыка и по три половника картофельной похлёбки с овощами. Небольшой, но ладный и симпатичный одноэтажный деревянный дом гудел от голосов. В распахнутые окна, затянутые противокомаринами сетками, задувало подмосковным клеверным бризом. Столь свежим, что хмель проникал в тело как будто с особого входа. Каждый новый выпитый стакан водки делал Знаева всё более и более трезвым. Говорили только на самые простые темы. О семьях, детях, подругах. Хозяин дома достал телефон, показал фотографии дочерей. Две румяные грудастые девахи с бицепсами. Обе спортсменки, но поступать хотят в медицинский. Учат химию, половина зарплаты уходит на репетиторов. «А жена где?» — спросил Знаев. «Почему не на природе, вместе с мужем? В таком доме прекрасном». «Жена в Москве», — ответил Марк. «Я же сказал, школу закончили, сдаём ЕГЭ, в первый мед поступаем. А дом продаю. Если девки не попадут на бюджетные места, придётся платить». Дом жалко, хороший дом. Спасибо, только не продаётся. Ни у кого денег нет. Кризис. «Да и с ним, с кризисом», — решительно сказал Жаров. «Согласен», — сказал Знаев. И признался, у него обнаружился взрослый сын. Оба товарища спокойно кивнули. «Такое бывает. За это и выпьем. Женщины рожают от нас и пропадают. Рожают для себя». Никто не виноват. Всё произошедшее — нормально. Что естественно, то не позорно. Нет повода психовать. Скупо произнося такие фразы, Марк хлопал, зная его, по плечу, подносил огня к сигарете, переглядывался с Жаровым. Потом встал, слегка покачнувшись и оперевшись о край стола. посуд подпрыгнула, как живая. «Ладно, мужики, займёмся делом отомкнул маленьким ключиком железный шкаф в углу, достал пистолет и коробку с патронами, посмотрел на Знаева. «Вперёд!» Никогда Знаева не тянуло к военным людям. Всё-таки он был музыкант, блюзмен, рокер, то есть пацифист. Хиппи. Ну, лозунги Джона Леннона «Дайте миру шанс», «Занимайтесь любовью, а не войной», В юности были ему много ближе, чем весь бронзовый грохот военно-патриотической машины Советского Союза. Знаев без особого напряжения, отслужил два года срочной службы, но это был не его мир, и радости военных людей не были его радостями. Они принадлежали к другой касте, эти военные. Они не были хуже или лучше, они были иначе сконструированы. Знаев не хотел иметь к ним никакого отношения. Капитан Марк Егоров появился в его жизни сбоку. Его привёл Жаров. Они 10 лет учились в одной школе. В годы позднего СССР их отцы вместе ездили на рыбалку. Отец Марка Егорова был боевой генерал, и сына своего настроил только на судьбу военного человека. К 35 годам капитан Егоров послужил в Таджикистане, затем в Забайкалии, участвовал в боевых операциях, был награждён медалями и имел ранения. После многих лет мытарств по промороженным степям и горным ущельям капитана Егорова перевели в Москву с понижением в должности, зато с улучшением жилищных условий. Его сын-подросток уже учился в кадетском корпусе, и будущее самого капитана вот-вот должно было решиться. С одной стороны, им заинтересовалась охрана президента, с другой — Отец советовал поступать в Академию Генштаба и оставаться на боевой работе. Тем временем капитан и его супруга обживались в Москве. Им везде были рады. Вокруг капитана, двухметрового атлета, появились новые друзья, из которых первым оказался бывший одноклассник Жора Жаров или Герман, как он теперь рекомендовался. Богатый бизнесмен, алкоголик и хулиган Он вовлёк капитана в плейбойские похождения, в гонки на машинах и мотоциклах, в пьянство и драки. Зная его, нравился его новый товарищ. Капитан Егоров был не просто человек, с которым можно идти в разведку. Он сам и был этой разведкой. За год знакомства банкир обменялся с капитаном едва ли дюжиной фраз и при этом доверял ему как себе. Нынешний Марк Егоров прибавил в весе, двигался тяжелее и слегка прихрамывал. Пистолет Макарова в его ладони напоминал несерьёзную сувенирную зажигалку. Обогнув дом, все трое вышли на просторный задний двор, с двух сторон огороженный капитальным забором. С третьей стороны возвышался кирпичный гараж. Как и всё остальное, он не был закончен постройкой, ворота отсутствовали, И в зияющем проёме Знаев увидел внушительную гору садового огородного хлама, состоящего из вёдер, лопат и полупустых мешков с удобрениями. Почему-то это напомнило Знаеву холм из человеческих черепов, изображённый на знаменитой картине Верещагина «Апофеоз войны». Стена гаража на высоте полутора метров была густо испещрена пулевыми дырами. Марк развернул бумажный рулон поясную мишень и прикрепил к стене большими кусками скотча. Раздвинул треногу, установил зрительную трубу. «Давно стрелял?» «Давно», — сказал Знаев. «Лет десять, наверное, может, больше». «Хреново!» Егоров, хищно глядя в окуляр трубы, настраивал резкость. «В этом деле нужна тренировка. А из стрелял?» «Из Макарова». Но он был палёный, я его выбросил. Потом ещё беретта была. Никогда не нравилась, тяжёлая слишком. Чечены за долги отдали. Я её вот ему подарил. Знаев кивнул на Жарова. На юбилей. было дело», — подтвердил Жаров, хрустя огурцом. «Хорошая беретта». «Ещё поршень был», — добавил Знаев. «Ижевский, трёхзарядный». «Поршень это да», — сказал Егоров, снаряжая обойму. «А в армии из чего стрелял?» «Из карабина Симонова. Из автомата. Автомат на скорость собирал и разбирал. Второе место в батальоне». «Ясно», — произнёс Марк, очевидно, никак не впечатлённый вторым местом на батальонных соревнованиях. «Держи». Протянул пистолет. «Дистанция — двадцать пять метров. Огонь!» Знаев встал боком, напряг корпус, прицелился и выстрелил. Отдача приятно сотрясла руку и плечо. Запах пороха возбудил ноздри. Из-за близкого забора прыгнула в небо напуганная птица. Егоров посмотрел в трубу. промах давай ещё». «А соседи?» — спросил Знаев. «Жаловаться не будут?» «Соседи сами такие», — небрежно ответил Егоров. «Прекратить разговоры! Огонь!» Знаев снова нажал на курок. «Давай, давай!» — крикнул Жаров. «Не стесняйся!» И бросил в сторону мишени огуречный огрызок и тоже промахнулся. «Ну, патроны денег стоят», — неуверенно возразил Знаев. «На хорошее дело патронов не жалко. Огонь!» Знаев с большим удовольствием высадил всю обойму. Егоров немедленно протянул вторую. «Ещё?» — сказал он. «Давай». «Есть!» — с наслаждением ответил оглохший Знаев, перезарядил пистолет и выпустил все восемь пуль так быстро, как только мог. Егоров посмотрел в трубу и сказал. «Ладно, отдохни пока». Посмотрел на Жарова. «А теперь ты...» Не ответил Жаров. «Не буду. Я ради него всё замутил», — ткнул пальцем в Знаева. «Пусть душу отведёт». «Уже отвёл», — искренне сказал Знаев. «Спасибо, мужики». «Мы ещё и не начинали», — сказал майор. «Давай стреляй. Ты даже в пятёрку ни разу не попал». Знаев подошёл к мишени и устыдился. «Ой, позорище», — сказал он с досадой. ничего усмехнулся майор. «Тренируйся. Я сейчас вернусь». Знаев выстрелил ещё и ещё, тщательно прицеливаясь и напрягая плечо. образу мимо», — резюмировал Жаров, посмотрев в трубу. «Ну и хватит», — ответил Знаев, недовольный собой. «Хорошего понемножку». «Ну ты ж на войну хотел». «Ну да, хотел». «Тогда стреляй. Знаев, подышал носом, тряхнул кистью, снова прицелился и выстрелил. «Убил!» — радостно воскликнул Жаров, как будто играл в морской бой. «Завалил, гада! Точно в сердце!» Вернулся Егоров, отодвинул Жаров от трубы, посмотрел сам. Ничего не сказал. Под локтем держал деревянную кобуру, обмотанную ремнем. Размотал, извлек огромный стечкин. Примкнул приклад. «А вот это я люблю», — сказал Знаев. «Многие любят», — улыбнулся Марк. «Рука болит?» «Болит», — признался Знаев. «Слабое запястье. Давай-ка попробуй от живота». «А так можно?» «По-всякому можно. Если жить хочешь. Встань крепче. Приклад при повыше пупка. В обойме двадцать патронов. Очередью». — Огонь! — Погоди, — пробормотал Знаев. — Может, не надо? Я из такой дуры и одиночными не умею. — Огонь! — проревел майор командным басом. Знаев напряг мышцы живота и посмотрел на мишень. Вместо мишени теперь у кирпичной стены стоял бес. Такой же бумажный, чёрный, продырявленный, но явно живой. Волосатый, презрительный. Показывал длинный язык. «Тебя не промахнусь», — подумал Знаев со злостью и нажал спуск. Двадцать пуль вылетели в две секунды. Отдача сотрясла бывшего банкира от затылка до пят. удержать мощный пистолет не получилось, ствол увело вверх и в бок От стены полетели кирпичные брызги. Знаев вернул оружие владельцу. Тот произнес что-то, шевеля полными губами. «Не слышу!» — крикнул Знаев. «Уши заложило!» «Привыкай!» — засмеялся Жаров, подходя ближе. «Как само чувствие?» «С меня хватит!» «На войну хочешь?» «Да! Тогда давай ищу!» Но Знаев решительно помотал головой и поднял руки вверх. «Сдаюсь!» «Не буду больше!» Жаров и майор переглянулись. Рука бойца колоть устала резюмировал Егоров и вогнал новую обойму. «Ладно, теперь я. Зажмите слух». Знаев, закрыл ладонями уши и приложился к окуляру трубы. Невредимый бес в четырёхкратном увеличении казался очень реальным. Он смотрел прямо перед собой, на майора спецназа, вышедшего на огневой рубеж. Затем вдруг округлил глаза от страха и пропал из поля зрения. Там, где была его голова, стена взорвалась под градом пуль. Все доедино и легли в круг размером со сковороду. «Марк», — спросил Знаев, — «а ты в Бога веришь?» «Пусть он в меня верит», — ответил майор спецназа и сунул пистолет в кобуру. «Кстати, запах пороха стимулирует аппетит». «Полностью согласен», — воскликнул Жаров с энтузиазмом. Егоров снял со стены измочаленную мишень, свернул в трубку, протянул Знаеву. «Возьми, на память». Вернулись в дом. Знаев действительно ощутил голод, накидал себе в тарелку картошки с редиской, ломанул добрый кусок хлеба, стал жевать. «Так что ты там про войну говорил?» — осторожно спросил Егоров. «Ничего не говорил», — ответил Знаев с полным ртом. «Но я бы поехал, повоевал». «Зачем?» «По многим причинам». «Сколько тебе лет?» «Сорок восемь». Майор вынул из кармана пятнистых своих штанов телефон, нажал кнопку и показал картинку. Знаев едва взглянул и тут же отвернулся. Фотография была цветная, очень чёткая. «Донбасс», — сказал Егоров. «Девочке было четыре года. Убила миной». «Зачем ты хранишь такие фотографии?» «Иногда помогает», — сухо ответил Егоров. «Как аргумент. Ты же не первый, кто на войну хочет». «Ага», — сказал Знаев. «Нас, значит, много?» «Немного». «Но бывает. Обычно просится молодёжь, но и взрослые мужики тоже. А я на шести войнах работал. Таких картинок у меня достаточно. Хочешь ещё посмотреть?» «Нет», — мгновенно ответил Знаев. «А воевать хочешь?» «Да». «Тебе туда не надо», — негромко сказал Егоров. «Воюй в Москве. Здесь твой фронт» а там ты никому не нужен. Поедешь воевать — погибнешь». «А ты же не погиб?» — возразил Знаев. «Я офицер, я обучен». Знаев не нашёл, что возразить. «Я тебя понимаю», — сказал майор. «Взрослый человек, гражданин своей страны. В армии был, службу понял». Сейчас тебе обидно. Ну, всем обидно. Нам диктуют, мы утираемся. У американцев 600 военных баз по всему миру. У России 10. Кто кому грозит? Кто перед кем пистолетом машет? Американцы смелые. Рубятся за свободу и демократию. А мы — империя зла. У нас не считая диктатура. Они все в белом. А мы говно. А потом начинаем выяснять, кто первым в истории человечества применил ядерное оружие. Американцы. Была военная необходимость? Не было. Посоветовались с кем-нибудь? Ни с кем. Сколько японцев положили? 150 тысяч. Почти все мирные жители. 150 тысяч заживо сгорели за несколько секунд. Никакой освенцем так быстро не работает. По сравнению с этим Гитлер и Сталин — маленькие мальчики. И что? Кого-нибудь судили? Международный трибунал, гага вот это всё. Было? Не было. Зачем побили столько мирного народа? С какой целью? Весь мир напугать, продемонстрировать. Так поступают только палачи, натуральные б***и. Полная безнаказанность. Америка, чемпион мира по массовым убийствам и военным преступлениям. С большим отрывом. Они кого угодно в распыл пустят за свою злую демократию. роша демократия. У себя дома кайфуем, в гостях убиваем пачками. «Кто мы для них? Дикари? Недочеловеки?» «Они не все такие», — возразил Знаев. «Я в Америке три раза был, на обоих берегах. Плевать им на нас, они своей жизнью живут. Из ста американцев девяносто девять ничего про нас не знают». «Так еще хуже», — сурово сказал Марк. «Ничего не знают, но приходят и гадят». Он придвинул к себе лавку, сел верхом, стал разбирать и чистить пистолет, аккуратно раскладывая перед собой детали. «Ты, Сергей, если хочешь пользу принести, езжай волонтёром, как гражданский человек. Поможешь, чем можешь. Гуманитарку купи, отвези. Поработай головой или, может, руками даже. Там гражданские специалисты тоже нужны». Слово «гражданский», уже второй раз прозвучавшее, задевало самолюбие Знаева. Кадровый офицер произносил его подчёркнуто вежливо, даже деликатно, как будто врач говорил с неизлечимо больным. «Он воин, а я нет», — грустно подумал Знаев. «Мы из разных каст, мы не поймём друг друга». «Нет», — ответил он, — «я хочу биться, работать можно и в Москве». Егоров нахмурился. «Тогда», — ответил он, — «лучше останься в Москве и работай». «Ладно», — сказал Знаев. «Понял. Спасибо, дружище». «Учти», — сказал Егоров, показывая на Нажарова. «Вот он, твой друг, сделает всё, чтоб ты никуда не ездил. Побереги остатки здоровья». «Думаешь, у меня нет здоровья?» «Я так не сказал», — вежливо возразил майор. «Но если бы была сейчас всеобщая мобилизация, ты бы не прошёл медицинскую комиссию. В первую очередь, по возрасту». «Война — дело молодых. Помнишь такую песню?» «Мне ещё и пятидесяти нет», — возразил Знаев, неожиданно сильно задетый за живое. «Хочешь сказать, что я не молодой?» «Нет», — ответил майор. «Ты...» — Не молодой. — Ну, как и все мы, — примирительно сказал Жаров, придвигаясь и обнимая Знаева за шею. — Не обижайся, Серёга. Я ж знаю, помню, ты спортсмен, штангу тягал, подраться не дурак. Но башку под пулей подставлять — это другое. Хмельные дружеские объятия Знаеву не требовались в этот момент. Он хотел отстраниться, но передумал. Это выглядело бы как минимум не солидно. Замечание насчёт возраста вдруг его расстроило. Конечно, каждое утро он видел себя в зеркале, сбривал с подбородка жёсткую серебряную щетину, разминал пальцами неприятные складки на физиономии, но внутренне, в мозгу, в мышцах и сухожилиях много лет ощущал себя тридцатилетним. Зубы его были все целые, унаследовал от отца, ни разу в жизни не посещавшего дантиста. Глаза не подводили, очки использовал только для чтения. Легко взбегал на пятый этаж, прыгая через ступеньку. То есть был в форме. Ничего себе. Теперь смотрел на своих приятелей, нависающих как скалы, и понимал. Да, всё так. Повернулся круг жизни. Сам он мог думать о себе что угодно, прыгать хоть через десять ступенек. Но люди вокруг уже вывели его из одной категории и зачислили в другую. Он уже не молодой. Такова объективная реальность. «Ха, нихера!» — сказал он, чувствуя возбуждение. «Не согласен. Это вы, старые кабаны. А я ещё пацан. Что хочу, то и ворочу». «Ну, — хмуро возразил Егоров, — так тоже неправильно. В некоторых местах тебе так жить не дадут. Ты можешь поехать в Луганск или Донецк в любой день. В машину садись и езжай. На месте вступишь в ополчение. Официально. Но там тоже дисциплина, все строго. Будешь своевольничать, тебя не только выгонят, но и под суд отдадут. И срок дадут. Будешь вместо войны в тюрьме сидеть». «Ладно, ладно», — сказал Знаев, — «не продолжай. Я уже понял, что я не боец». «Ты боец, каких мало», — сказал Жаров, «но тебе надо биться на своём месте». «Я уже не молодой». «Нет, конечно, нет». «Тогда», — с вызовом сказал Знаев, — «дайте автомат. Пистолеты — не моя фишка. Дайте автоматы, пойдём, посмотрим, кто старый, а кто молодой». «Автомата нет», — ответил Марк, — «только на службе». «Вот же чёрт неугомон а!» — с чувством произнёс Жаров, придвигая к Знаеву стакан. «На, выпей ещё!» «Не надо про чёрта», — попросил Знаев. «Не надо. А выпить давай». Он встал. «За вас, мужики! Спасибо, что вы есть. Я, честно говоря, не ожидал. Патронов расстрелял долларов на триста. Честное слово, я друзей всегда ценил, а теперь в пять раз больше ценить буду. «Спасибо», — сказал Егоров. «Но учтите», — закончил Знаев, — «я пока не старый. Вообще ни разу не старый. Ни на долю процента. Из пистолетика я не мостак это да. Автомат дадите, сами увидите». Жаров кивнул. «Ладно», — сказал он. «Раз ты такой упертый, найдём мы тебе автомат. Подожди дня два». Около полуночи Егоров довёл пьяного Знаева до железнодорожной станции, три километра пешком по заросшей лопухами пыльной тропе, через клеверное поле, через скрипящий мостик над сырым прохладным оврагом, через березняк, наполненный органным комариным гудением, и сам поторговался с зевающим таксистом и бережно обнял на прощание. Когда отъезжали, Знаев едва не заплакал от благодарности к этому человеку, хорошему, спокойному, настоящему. Но едва выкатились на шоссе и набрали ход, другие чувства заполнили душу. Привычное возбуждение и упрямая насмешка. Курил одну за другой. Водитель был не против. Слушал, поддакивал. Равнодушный темноликий человек, судя по манере речи, совсем простой, пахнущий жареным луком, серебряная цепочка на толстой шее, в магнитоле радиоретро, на спидометре всегда 70. А пассажир порывисто жестикулировал рассказывал, как подарил сыну первую электрогитару в 2005-м, и как искал для себя малиновые сапоги казаки в комплект к малиновому пиджаку в 1992-м, и как чистил картофан в офицерской столовой в 1987-м, и как ходил на премьеру Юнона и Авось в 1980-м. Захлебываясь их и хача, пассажир выкладывал истории одну за другой. Ему было важно вспомнить как можно больше ситуаций, когда он проявил себя сильным, быстрым, безрассудным и легкомысленным. То есть не старым. Никогда он не испытывал такого бешеного желания жить, как в тот день, когда ему сказали, что он уже не молод.